Глава 3. «Мам, ты дома?» Зачем-то громко спрашиваю на весь коридор, как только переступаю порог квартиры. Знаю, что никто мне не ответит, но, захлопнув двери, повернув ключ в замке, я несколько секунд прислушиваюсь. Тишина. Скидываю сумку на пуфу двери, стаскиваю кеды и ветровку и расслабленно усаживаюсь на тот же пуфик. В нашей скромной двушке, в самой обычной панельной многоэтажке я одна. И я люблю эту тишину, которая наступает, когда мама уходит на дежурство. Она работает медсестрой в одной из городских больниц. Несколько секунд в полумраке коридора я сижу, подперев стену затылком. Потом сбрасываю маме короткое сообщение, что я дома, делаю глубокий вдох и резкий выдох. Мне действительно повезло, что пара, где Петрова как с цепи на меня сорвалась, была последней. Хватит на сегодня приключений. Я думала, что Полина взглядом прожжёт мой свитер, пока шла лекция. И чего я язык за зубами не держала? Ну, скинула она вещи. Можно было и молча их поднять. Петрова от одного замечания в свой адрес не поумнеет. А мне было бы спокойнее. Надеюсь, до завтра она забьёт себе мозг очередным трендом в соцсетях и забудет про меня. Устала, поднимая взгляд на зеркало на стене напротив пуфика. Морщась от своего отражения. Хвост на голове уже распушился. Щеки розовые-прирозовые. Терпеть не могу, это свою особенность. Стоит просто пройтись по улице быстрым шагом, как лицо становится цветом молочного поросенка. И ещё эти веснушки как назло закончился мой тональный крем, и мне нечем их замазать. Надо не забыть купить новый. Курчу недовольную рожицу своему отражению и, наконец, поднимаюсь с пуфика. Хватит рассеживаться. Сегодня квартира в моём распоряжении, а значит, быть громкой музыке, еде в спальне и какому-нибудь сериалу. И всё идёт по плану примерно до девяти вечера. Я даже разрешаю себе понежиться в ванне, до краёв наполненной пеной. Успокаивающее шуршание схлопывающихся пузырьков гипнотизирует. Откинув голову на бортик, я готовлюсь окончательно уйти в релакс, но мой мобильный уже жужжит на полочке у раковины. Недовольно фыркнув, отряхиваю ладонь от пены и тянусь за ним. «Анька, почему не отвечаешь?» раздаётся недовольный возглас Сони. «Я уже пять сообщений тебе прислала». «Прости, вода в ванной шумела, и я...» «В ванной? Ты ещё не готова? Я вообще-то такси вызвала». «Сонь, мягко начинаю я, поморщившись, но она категорично меня обрывает». «И слушать не буду. Ты мне обещала. А я месяц тебя уговаривала». «Просто планы поменялись». «Какие? Твоя задница стала ещё ленивее?» Вздохнув, я погружаюсь в воду с пеной ещё глубже, почти по подбородок, словно это спасёт меня от недовольства Сони. Может, давай ты приедешь ко мне? С надеждой предлагаю я. Закажем в доставке что-нибудь, скачаем фильм. Мама всё равно на дежурстве. Отлично, — бескомпромиссно заявляет Сонька. Никто не будет тебя караулить дома. Можно хоть до утра. Издаю ещё один вздох и продолжаю искать отговорки. Сонь... Завтрак первой паре на коллоквиум. Ты обещала. У меня и правда нет настроения. Особенно после сегодняшнего. Стараюсь найти ещё веские причины, чтобы не вылезать из ванны. Я тебе настроение подниму. Как раз пообщаешься с нормальными и крутыми ребятами. Соня прёт как танк. Я не люблю все эти клубы. и в трубку. А вдруг Трофимова сжалится? Ну, пожалуйста. Но нет. Соня стрекочет мне в ухо. Это не просто клуб, это квест-клуб. Самый новый и крутой в городе. К ним запись за месяц. Тем более мы играем двумя командами, и нужно определённое количество человек. И если ты не пойдёшь, то подставишь всех. Последняя фраза просто разбивает мои мечты о том, как я буду досматривать финал сериала, закутавшись в одеяло. Помолчав ещё немного, я с сожалением бросаю взгляд на шуршащие пузырьки пены. Ладно, нехотя сдаюсь я. Супер! Чуть ли не вопит в телефон Соня. Я заеду за тобой через пять минут. Я скептически осматриваю свои голые коленки, торчащие из облака пены. Одной рукой держу мобильный возле уха, другой тянусь за полотенцем. Лучше скинь мне адрес. Соберусь, приеду. Тугой хвост из влажных волос, джинсы, толстовка, ветровка и мои любимые удобные кроссовки. В таком виде ровно через 23 минуты я выдвигаюсь на такси по адресу, указанному Соне в сообщении. Пишу, что уже еду, и получаю радостный смайлик в ответ с подписью «Вход в большую калитку». Потом сбрасываю сообщение маме, что проведу пару часов в гостях у Сони. А вот про квест-клуб умалчиваю, иначе вопросов не оберешься. Знаю, что сейчас не договариваю, но иногда мне кажется, что была бы мамина воля, она вообще не выпускала бы меня из дома. Любой мой выход куда-то, помимо Академии, сопровождается недовольным причитанием и жуткими рассказами из криминальных хроник. Я понимаю, что мама переживает только её переживания порой слишком утрированы, а потому нечасто, но иногда приходится выкручиваться. Или же я действительно буду проводить все вечера исключительно в своей комнате? Так что ответ мамы очевиден. Лучше бы занялась лекциями. И будь осторожна. От этого сообщения и без смайлика веет недовольством. Вздохнув, убираю телефон в карман ветровки. И пока таксист проезжает одну центральную улицу за другой, Я просто смотрю через тонированные стекла на огоньки ночного города. Витрины магазинов, фонари, вывески кафе и ресторанов. Красиво и завораживает. Ростов для меня не родной город. Мы с мамой переехали сюда из области, когда мне был вручён студенческий билет первого курса юридической академии. Ещё с 10 класса мама постоянно твердила, что быть юристом или адвокатом — это очень престижно. Ничего не имею против этих профессий, просто я не фанат гуманитарных наук. Мне проще решить задачу по физике, и хотелось хотя бы попробовать поступить на тот же физико-математический факультет. Я даже уговорила маму поехать на день открытых дверей одного из самых крупных технических вузов в области. Но стоило ей увидеть, что в толпе будущих абитуриентов почти все мальчики, она в ужасе запричитала. «Нет, нет, нет. И ещё раз нет. Ты хочешь быть единственной девочкой в группе, чтобы к тебе постоянно приставали». Переубедить маму не вышло. Я сдалась, поэтому все мои репетиторы в старших классах никак не были связаны ни с математикой, ни с физикой. Как-то на глаза маме попалась брошюра нашей юридической академии. И она загорелась мыслью, что это идеальная для меня альма-матор. Ради этого мы даже переехали в Ростов, Отправить меня одну учиться и тем более жить в общежитии она никогда бы не решилась. А что я? Лучше уж большой город под присмотром мамы, чем оставаться в нашем захолустье. Теперь мне-то мы пообщаться не с кем. Все мои немногочисленные подруги-одноклассницы буквально сбежали из нашей провинции после выпускного. Хотя и в академии за восемь месяцев учёбы я пока не успела обзавестись толпой друзей. Кто ж знал, что юридическая академия — это сборище блогеров и звёзд социальных сетей. Разве что с одногруппницей Сонькой Трофимовой как-то само собой завязалось общение с первого дня. Она такая же приезжая, как и я. Но с новыми знакомствами в городе у неё складывается проще. Трофимова открытая, общительная и любительница проводить вечера вне дома. Вот и меня Соня упорно пытается куда-то втянуть. С её подачей и, конечно же, в тайне от мамы, я уже побывала на дне рождения очередной новой Сониной знакомой и на ночной игре в мафию. Теперь вот какой-то квест. Мне же привычнее проводить вечера в компании сериалов или книг, поэтому даже и вспомнить не могу, когда последний раз я видела ночной город. Так и сижу, не отрывая взгляда от ярких огоньков, пока сама того не замечая, не задрёмываю в такси. И будет меня приторно механический голос Алисы. «Вы прибыли в пункт назначения. Спасибо за поездку». Встрепенувшись на сиденье, хлопаю глазами, пытаясь всмотреться в темноту за стеклом задней двери машины. «Девушка, приехали!» — строго произносит таксист. А я всё ещё недоуменно осматриваю местность из-за тонированных стёкол. В свете фары едва угадываются какие-то постройки и гаражи. Напоминает промзону. Я настороженно перевожу взгляд на водителя такси. А мы точно приехали по адресу? Здесь должен быть клуб. Точно. Это Чернышевского. А из возраста хождения по клубам я вышел лет 30 назад. Усмехается он. Но пару раз забирал отсюда компании парней и девчат. Значит, может, где-то и клуб здесь. Я на всякий случай сверяю адрес в сообщении, что прислала Соня. Всё совпадает. Ещё раз покосившись на таксиста, я всё-таки выхожу из машины, а через несколько мгновений уже остаюсь одна посреди незнакомой улицы. Вытащив телефон из кармана ветровки, сразу же набираю Соню. Но слышу не гудки, а автоответчик. Растерянно осматриваюсь, не прекращая звонить Трофимовой. Бетонный забор, тишина, один фонарь неподалёку на узкой улочке и прохладная апрельская ночь. Но Соня написала именно этот адрес. Только телефон подруги не отвечает, а в груди уже неприятно покалывает. Я ведь одна посреди совершенно незнакомой мне улицы. Ещё немного потоптавшись на месте и с опаской оглядевшись, я замечаю чуть поодаль железные ворота. А вот, видимо, и вход. Мысленно ругаясь с Трофимовой, направляюсь к ним. Правда, никакой калитки я не вижу. Просто два приоткрытых железных полотна, за которыми заметно какое-то здание. И ещё раз осматриваюсь в потёмках, пока в телефонной трубке со мной разговаривает автоответчик Трофимовый. Что-то у меня нет совсем никакого желания находиться в этом месте, даже если здесь проводят самые крутые квесты. Мне мой квест уже не нравится. К чёрту. Вызываю такси и еду обратно домой. Но я не успеваю развернуться. Ногой задеваю что-то, лежащее на земле. Знатно чертыхнувшись, лечу прямо в проход между воротами и приземляюсь на четвереньки, больно стукнувшись коленками об асфальт. А то, обо что я споткнулась, с грохотом бьётся о ворота. Жуткий звук металлического удара пролетает по округе. Я уже до слёз жалею, что когда-то с дури что-то наобещала соне. Нужно было не брать сегодня трубку или соврать, что меня мама не пустила. А в итоге приходится морщиться от неприятной боли в коленке и неуклюже подниматься на ноги, проклиная всё на свете. «Ну, Трофимова!» — бормочу себе под нос. «Чтобы я ещё раз с тобой...» «Какого чёрта ты здесь лазишь?» — слышу резкий незнакомый бас у себя за спиной.